Затей дыхание слушал о диких коньяках, живущих в ущельях северных канделябров. Оська поведал о войнах с Пелегвинией, о свержении Пренабора, о путешествии покойного Джека, спутника моряков, о злодеяниях Родонала Шаталена. Временно заведующий остался доволен уроком швамбранской географии.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 Крестьянина, в обмотках и с маленькими сундучками на спине. Молодые люди, родные, уважаемые, а где здесь это начал один с короговоркой, и мы замерли в страшном предчувствии. А где тут в штаб армию пройти? В Красные добровольцы записаться. Так вот куда искал дорогу таинственный солдат.